Глава 43. Озеро «Лан, а это прилично?» Я посмотрела на предложенный спутником согнутый локоть и боялась положить руку. Пусть и на аллее никого не было, Лан Вилетрен решил мне показать редчайший цветок, растущий в глубине сада. Но я мало что знала о приличиях как тёмного мира, так и своего светлого. «Алисия, никто нас не увидит. Сегодня мало гуляющих, не бойся». Улыбаясь, уговаривал меня темный эльф. Я решилась и взяла его под локоть. Какая у него теплая рука! Так приятно соприкасаться ладонями! Этот цветок очень пугливый. Раздвигая кусты, Лан призвал меня к тишине, приложив палец к моим губам. Даже не приложил, а лишь едва коснулся. Поэтому он посажен в глубине сада, где тихо и почти никто не бывает. «Какая красота!» Ахнула я и зажала рукой рот. Это был не просто цветок, а целый куст, да не один. Все они были усеяны огромными розовыми пушистыми цветами, источающими тончайший аромат. Перед кустами вкопанная в землю табличка гласила «Не трогать руками, штраф». «Смотри», — прошептал Лан и медленно тронул лепестки одного из розовых великолепий. Цветок мгновенно закрылся а за ним и цветы на всех кустах. «Они откроются?» На грани слышимости, почти касаясь губами эльфийского уха, спросила я. «Да», — кивнул Лан и улыбнулся. «Через минуту». Мы остались ждать, но увидеть обратное открытие не удалось. «Вы что тут делаете?» Сбоку раздался громкий старческий голос. «Запрещающая табличка разве не для вас?» «Это редчайшее растение, доставленное в подарок императору из-за моря!» К нам подходил скрюченный старец с лопатой. Я перевела испуганный взгляд на Лана, а затем обратно на кусты. Те тоже отреагировали на громкий голос мужчины. Бутоны мгновенно уменьшились и неожиданно совсем исчезли. Чудо, просто магическое чудо. Бежи, Малисия, пока лопаты от старика не получили». Засмеялся Лан, подхватил меня на руки и побежал. «Ваше темнейшество!» Неслось вслед смеющемуся эльфу и смущенной мне. Я словно маленькая печуга прижалась к твердому плечу. «Я вас узнал, ваше темнейшество! Вот все расскажу вашему батюшке! Сейчас же!» Я и не заметила, как оказалось возле раскидистого дерева на дивной поляне. Вот тут я любил в детстве прятаться от нянек когда они приводили меня гулять в императорский сад. Тихо прошептал Луис, ставя меня на землю. Совсем рядом магическая завеса, скрывающая красивое озеро, недоступное для праздных гуляющих. Оно только для императора и его приближенных. Еще с детства знаю лазейку. Он потянул меня за руку, и я пошла. Ну, как знаю, сам сделал. Учителя маги всегда меня хвалили, называли способным мальчиком. Я смотрела на красивый мужской профиль и понимала, что он нервничает. Идем, Сейчас там никого не должно быть. В это время император в трудах, как и мой отец». «А кто твой отец?» Проходя сквозь завесу, почувствовала легкий ветерок, коснувшийся щеки. «Министр, родственник императора», помедлив ответил молодой человек. «Смотри, как здесь красиво». «И правда». Моему взору открылся сказочный вид. Небольшое озеро с неестественно голубой водой, прозрачной до такой степени, что создавалась иллюзия. Протяни палец, и тут же достанешь до дна. «Тут очень глубоко», — подтвердил мою догадку лан -Велитрен. «Смотри, вот туда смотри. Сейчас всплывет гигантская рыба-охранник». Его палец указывал на два глаза в воде, а через мгновение магическое существо скинуло с себя покров. Но, возможно, оно просто умело делать свое тело невидимым. Огромная и гибкая рыба играючи показала золотистый бок, сделала еще один круг по озеру. Затем она выпрыгнула, махнув хвостом, обрызгла нас водой и бесшумно вновь ушла под воду. «Бандитка», — погрозил кулаком эльф и достал из кармана белый платок. «Алисия, у тебя капельки на щеках и носу». Он промокнул воду и посмотрел мне прямо в глаза. Мое сердце забилось пойманной птичкой. Вот ты где? Сбоку раздался раздраженный голос. Садовник прибежал, жалуется на тебя. Тетушка. Лан медленно повернулся в сторону говорившей дамы и поклонился. За госпожой стояло не менее пяти девушек с такими же возмущенными взглядами, как у матроны, но направленных в мою сторону. Ваше величество, разрешите представить. Лан Велитрен перебила племянника императрица. все же хорошо, что мне попался садовник. Тебя же никогда не поймать». Она лишь мельком посмотрела на меня. «И я сама лично посылала тебе три письма, а ты не приехал и даже не удосужился ответить». В ее голосе послышались недовольные нотки. «Ваше Величество». Мягкость в голосе Ланы исчезла. «Вам прекрасно известно, что у меня за работа, и как долго мы пытались поймать душегуба». А ответ собирался завтра написать. «Сегодня у меня единственный выходной за месяц». «Вот и прекрасно, племянничек. Просто великолепно». На красивом молодом эльфийском лице появилась довольная улыбка. «Раз выходной, значит, ты не откажешься выпить чай со мной и девушками, которых я так долго подбирала для тебя». Мои глаза расширились. Как быстро императрица подсуетилась после встречи с садовником, даже успела девушек созвать. «Ваше Величество», — Лан попытался вставить слово на ему не дали. «Я обещала твоей матушке и отцу, что найду достойную претендентку, и сдержала слово. Именно сегодня ты сделаешь выбор. Все они...» — рука в тончайшей ажурной перчатке указала на молчавших девиц. «Из благородных семей». «Ваше Величество, в этом нет надобности. Я не собираюсь жениться». Мое сердце сжалось, словно его укололи. «На тех, кого вы мне предлагаете. Мне не пять лет. Я не зеленый юнец, и свой выбор сделаю сам. А сейчас мне нужно откланяться. Нас ждут в театре». Ланвелитрен! Трен!» Чёрная магия окутала мужские ноги. «Тебе позволительно так разговаривать со мной, лишь потому, что ты мой любимый племянник». «Ваше Величество, простите мою дерзость». Эльф склонил голову и пальцами поманил чужую магию. А она, словно маленький щенок, кинулась к руке Лана и тут же впиталась в пальцы. «Что с тобой поделать? Кровную магию не обмануть!» — улыбнулась императрица, видя, как племянник легко справился с путами. «Но с девушками ты обязан познакомиться!» — Все же припечатала она. «Сходили в императорский сад погулять, называется». Мой взгляд скользнул по претенденткам. Все как на подбор. темные эльфийки, стройные, с гордоливой осанкой. Высокие, с красивыми лицами. Хоть сейчас с каждой пиши портрет и в галерею. «Молчишь? Молодец! Раз у тебя выходной, и ты хочешь посетить театр...» ее Величество совсем не замечало меня. «То через пять минут будут поданы кареты, и ты сопроводишь милых девушек в императорскую ложу. Там вам подадут чай, пирожные...» и вы сможете в тихой обстановке перед спектаклем познакомиться. Хотя...» – она посмотрела на эльфиек. «С моей приемной дочерью Абигейл, оставшейся сироткой в раннем детстве, ты знаком с детства. Вам выделят отряд охраны, но ты головой отвечаешь за нее. Доставишь обратно в замок в целости и сохранности». Наверное, эта высокопоставленная сводня, и родителям этой девушки обещала устроить хорошую жизнь и свадьбу я медленно вздохнула про себя. Настроение было безвозвратно испорчено. Императрица замолчала, развернулась и быстрым шагом в сопровождении пожилой дамы скрылась за розовыми кустами. Возле нас остались эльфийки-красавицы и один слуга. «Лан -трен, наконец заговорила одна из них. «Девушку, что сопровождает тебя, мой слуга отвезет в карете домой. Пусть она ему скажет адрес». Вперед вышел тот самый слуга, который взялся непонятно откуда. По кустам, что ли, прятался. Да и мои подруги не будут мешать нашему общению в театре. Она так мило улыбнулась Лану, что мое сердце вновь кольнуло. Неужели я ревную? Милая Абигейл! мило улыбнувшись, наконец, заговорил Лан Велитрен. Возможно, ты забыла, кто я, могу напомнить. Глава тайного сыскного департамента. Ланвели Тренруаер из «Дома Черная Стрела». И моя должность приравнена к министерской. Так что попрошу вас, леди, ко мне обращаться на «вы» и со всем уважением. И сейчас я со своей спутницей поеду в театр на своей карете. А вы, так как не могу вам запретить посещать общественные места, на своей. И заверяю вас, что в императорской ложе ваши прелестные глазки наблюдать меня не будут. У меня уже куплены билеты. Приятного времяпрепровождения, леди. Он склонил голову, взял меня под руку и мы направились по белой каменной дорожке к выходу. Мое сердце вновь радостно забилось. Я сама нашла его ладонь и наши пальцы сплелись. Мне, конечно, было страшно за темного эльфа, что позволил себе перечить самой императрице, но я не могла убрать с лица довольной улыбки. Было безмерно приятно, что Лан проявил стойкость и добавил еще один плюсик в мою копилку обожания.